от гарнизона и города, где совсем недавно она танцевала на балу. Все гости, наконец, приехали, и Тася успокоилась. Знакомых не оказалось. Вечер, по мнению хозяйки, удался. Говорили о балах, приемах, скором лете. О молодоженах быстро позабыли. Серж ушел куда-то с мужчинами, оставив жену на попечении графини и еще двух важных и скучных матрон. Тася чувствовала себя неуютно среди незнакомых людей. Она едва сдерживала зевоту, слушая щебет дам. Сказывалась и плохо проведенная ночь, почти бессонная и нервная. Подали ужин, за которым все снова вспомнили о молодоженах и выпили за них. Тася впервые сидела за таким изысканным столом, Яства были незнакомы, блюда источали дивные ароматы. Но Тася не могла от волнения ожидания предстоящей ночи проглотить и кусочка. Она едва касалась блюд, и то, чтобы не обидеть хозяйку. Мысли ее витали вокруг неотвратимо приближавшейся ночи. За весь вечер Серж перемолвился с женой раза два, не больше». Тася не стала дожидаться отъезда гостей, сославшись на утомительный день, поднялась в отведенную им комнату. Спальня была большая, с широкой кроватью, покрытой белым покрывалом, потолки высокие с амурами. На кровати лежал пеньюар. Тася замерла посреди комнаты, не зная, что ей делать. Она, разумеется, догадывалась, что надо бы раздеться и облачиться в пеньюар. Все же в одежде не спят? Но ведь скоро сюда войдет мужчина. Тася заметалась по комнате, лихорадочно соображая, раздеться или встретить мужа во всем своем облачении. Боже, о чем она думает? Вот же пеньюар! Графиня ненавязчиво подсказала ей решение. В пеньюаре она вроде бы и не раздета, но нельзя сказать, что и одета раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошла горничная. «Что прикажет барыня?» — спросила она довольно развязным тоном. Вся прислуга успела заметить, что новоявленная жена, друга их, барина, венчалась в платье, в котором приехала, а свою одежду привезла в узелке. Если бы не графиня, не дающая спуску своим людям, никто бы и не явился сейчас в комнату для гостей. Тася настолько была переполнена своими переживаниями, что не заметила непочтительности горничной. «Помоги мне раздеться», — попросила она. Девушка принялась расстегивать ее платье, при этом так дергая за крючки, что казалось, она их намерена вырвать с мясом. С презрением она думала о том, что это барыня и приказывать толком не умеет. Наконец, платье было снято. Тася вздохнула полной грудью, почувствовав облегчение. Больше суток она не снимала его. — Что еще барыня желает? — совсем уж неучтиво спросила девица. Тася заметила неприязненный тон прислуги, и он несколько ее покоробил, тем более что она совсем не знала, как на него реагировать. Она вдруг явственно представила себе, что ее также встретит дворня в имении мужа, ведь и там все заметят ее бедность, а зависимые люди относятся с почтением только к силе и власти. Прислуга по углам будет смеяться над нею. Ну и по делам. Она действительно не умеет хозяйствовать, не умеет себя держать, приказывать. Боже, она вообще ничего не умеет. Права была сестра Сапашкова, когда говорила, что ей никогда не стать хозяйкой в их доме. И так пребывание в гостеприимном графском доме было лишь прелюдией к тому, что ее ожидает в усадьбе мужа. Тася до того рассердилась. И на себя, не умеющую в свою защиту и слово сказать, и на непочтительную горничную, что неожиданно для себя гаркнула. «Пошла вон!» Нахальная ухмылка сразу сошла с лица девицы. Тася стала стыдной горько за свой срыв, а горничная подобострастно поклонилась и, пятясь, удалилась за дверь.